Глава двадцать седьмая «Подкрепление, как всегда, опоздало!» – проворчал я. Услышал меня только Химура, но он не обратил на мои слова внимания. Он был рад слышать голос любимой «Джейн!» Он даже попытался идти сам, но смог сделать лишь пару шагов, как вновь пошатнулся. Я едва успел его подхватить. «Спокойней, большой парень!» – осадил я посвященного. К нам подскочили Джейн и пара храмовников, которые тут же взяли химура. Девушка начала что-то лепетать, пока один из хромовников проводил первичный осмотр перед лечением. Я тактично отошел, устало прислонившись к стене. Хоть и ворчал, но я был рад их видеть. «Как ты?» – спросил другой храмовник, подошедший ко мне. «Все в порядке, кровь не моя». Тот хмыкнул. «Да, Ката, я почему-то не удивлен». Мой собеседник снял маску с капюшоном, показывая свое лицо. «Артур, я улыбаюсь, рад тебя видеть и вдвойне рад видеть тебя живым. После всего, что произошло в храме, «Приятно видеть знакомые лица». У него прибавилось седых волос и морщин, но ни шрамов, ни других травм я не заметил. Артур улыбнулся с грустной радостью. «Это взаимно. Последние дни тяжело нам дались, поэтому я тоже очень рад видеть знакомые лица. Кстати, насчет знакомых лиц. А где Харальд? Он должен был...» По моему лицу Артур все понял и сам. Товарюшка, которую он вроде как приручил, сорвалась с поводка. Храмовник вздохнул. Он был слишком молод, слишком самоуверен. Мы прервались, отвлекаясь на разговор вокруг Химура. «Это все, что я сейчас могу сделать», – произнес Храмовник, осматривающий раненого. «Ему надо глаза отращивать, а это надо делать точно не здесь». Парни уже размотали голову, грязные повязки отбросили в сторону. Выглядел он плохо, но, насколько я понимал, на самом деле все было лучше, чем казалось. Для магической медицины восстановить глаза задача сложная, но вполне выполнимая. Да, пустые черные провалы глазниц могли изрядно напугать любого, но других травм у него не было. А засохшую кровь достаточно просто смыть. «Все будет хорошо, милый», – пообещала Джейн. Она развязала голубую ленточку, стягивающую ее волосы в тугой пучок, и завязала Химура голову, закрывая пустые глазницы. «Джейн в общих чертах рассказала, как вы бежали», – заговорил Артур, «но не рассказала, как вы разошлись. Сообщила только, что это твой секрет». Я кивнул. «Да, хотя это уже и не секрет. Не будем сейчас тратить время. Расскажу, когда будем на воле». «Если это не представляет дополнительной угрозы», уточнил причину своего интереса Артур, уже возвращая на место маску и капюшон. «Нет, не должно. Мной заинтересовался род Минакура, но сейчас им, наверное, не до меня». «Резонно», согласился Артур и тут же скомандовал своим людям. «Мы здесь закончили. Уходим!» И мы пошли. Вполне организованная группа бойцов, насколько я мог судить. Что-то мне подсказывает, что из этих ребят в лучшем случае треть обитала в храме. Остальные жили и, что важнее, тренировались где-то еще. Жрецы не один месяц и даже не один год готовились к этому дню. Одинаковая форма, казалось бы, такая мелочь. Я уже насмотрелся на то, как выглядят пародии на армию в разных странах третьего мира, о дисциплине и единообразии, в большинстве таких мест только мечтали. Здесь же небольшой отряд, отряд магов, может быть у храмовников все же больше людей, чем мне казалось, и такого ж численного перевеса у одаренных нет. В конце концов, жрецы могут сделать посвященным практически любого. Размышления на отстраненные темы не мешали мне следить за обстановкой. Впрочем, хаос и не думал стихать. В одном из корпусов разгорался пожар, откуда-то издалека доносились крики, а на нашу веселую компанию никто не обращал внимания. Поэтому мы нагло пошли к одним из второстепенных ворот, сейчас пустующих, чтобы без всякого труда выйти за стену, отгораживающую тюрьму от города». И я замер на месте, глядя на полыхающий город, на темные силуэты чудовищ, порой мелькающих на фоне пожара, на какую-то исполинскую каракатицу, штурмующую стены верхнего города и на сотни заклинаний, которыми защитники пытались уничтожить эту тварь. С неба били молнии, гремели взрывы, возникали гасты росчерки белого, голубого, алого цветов и это было только то что я видел отсюда с расстояния с которого не мог рассмотреть человеческие фигуры одаренные зря считали что мы растеряли всю свою мощь эта ночь изменит все ката, изменит весь мир с гордостью произнес артур но там же невинные напомнил я черт на мне самом смертей как блох на собаке даже только в этой жизни И явно будет еще больше, но эти твари сожрут половину города, не просто десятки убитых. Здесь счет будет идти сотнями тысяч, миллионами, если все это происходит не только здесь. «Если цена за возмездие настигающая ублюдка в невинной жизни, я как-нибудь справлюсь с этой ношей», ответил мне жрец практически моими же словами. В итоге мы принесем с собой справедливость и порядок, принесем благо для всех. Эта жертва не напрасна. Во что я нахрен ввязался? С кем я связался, что важнее? Да, я убил невиновных, не отрицаю, но я, черт его задери, никогда этим не гордился. Это была ошибка. А он... «Гордиться! Он горд видеть целый город в огне! Неужели все, что мне показывали, было обманом, ширмой за которой скрывался монстр?» «Очень надеюсь, что она действительно не напрасна», «тихо», — ответил я, глядя на огромного зверя, продолжающего попытки перелезть через стену, пока его собрат равняет с землей жилые кварталы. А отряд уходил вниз по узкой дороге, петляющей среди скал на склоне холма, ставшего фундаментом для тюрьмы. Никто не пытался нам помешать. Когда мы оказались на улицах города и забрались в один из домов, я испытал некоторое облегчение. Тюрьма все же давила на меня постоянным ощущением угрозы, опасности, только здесь, в более привычной обстановке, Я смог впервые за последние дни немного расслабиться. Однако расслабленность мгновенно сдула, когда один из храмовников открыл люк в подвал, и все начали спускаться туда. Я уже знал, что увижу дальше. Тайный проход в Нижний город. Сначала я спустился в подвал. Ничего особенного. Обычное прохладное хранилище для продуктов разве что вместо непосредственно продуктов здесь в основном валялся всякий хлам. Попади сюда случайно, ничего особенного не найдешь. Однако сейчас тайный ход уже был открыт. Это был храм, точнее небольшой храм. Стены и свод, потолка сразу напомнили мне храм, в котором я провел несколько месяцев. Здесь же был скорее схрон. Несколько рядов простых двухярусных кроватей сильно диссонирующих с оформлением зала, горка вещь мешков, также самых простых, стол, заваленный оружием и инструментом, как-то даже слишком просто и, скорее всего, долгосрочное убежище или одноразовое, которое держали замороженным, лишь обновляя припасы, чтобы воспользоваться в критический момент, как сейчас. Жрецы очень долго ко всему этому готовились. «Присядь!» – подошла ко мне Джейн, указав на ближайшую койку. «Дай мне тебя осмотреть!» Ромовники стягивали с себя маски и капюшоны, но я узнал лишь нескольких. К тому же здесь были еще посвященные пришедшие до нас. Одна из них, девушка с коротко обрезанными белыми локонами и серыми глазами, подошла к нам. «Позволь мне оказать ему помощь, сестра!» Джейн отрицательно качнула головой. «Не надо!» Кровь не его, травм у него нет, верно? Последний вопрос был адресован уже мне. Может, пара мелких царапин или вроде того, подтвердил я. Сероглазая девушка чуть поджала губы, но кивнула. Хорошо, если что, зовите. Мы поблагодарили ее, оставшись наедине, насколько это было возможно посреди лютного зала. Химура лежал неподалеку, похоже, погруженный в сон. Он был окружен Сразу тремя братьями, явно применявшими какие-то целебные чары. Джейн достала откуда-то графин с водой и, смачивая платок, начала оттирать с моего лица кровь. «Я хотела сказать спасибо. Благодаря тебе я смогла добраться до друзей». «Ага, и благодаря мне мы втроем угодили в дополнительные неприятности», – добавил я. «Брось!» «Я поступлю точно так же еще сотню раз, если потребуется!» Она улыбнулась. «Надеюсь, не потребуется. Нелегко тебе пришлось, да?» Я хмыкнул морщись, когда она вытирала кровь вокруг глаз. «Нелегко? Нет. Смотреть на голодных друзей было тяжелее, если откровенно. В тюрьме все было проще. Я горько улыбнулся. Не нужно было сдерживаться». Артур сказал мне, что твое призвание – помогать, поддерживать, оживлять, и что мое призвание мне еще только предстоит открыть. Кажется, я его уже понял». Она строго на меня посмотрела. «Мальчишка, а придумать что-нибудь получше, чем обычный мордобой, ты не мог? Нет, я понимаю, что у тебя были не самые лучшие дни, но ты хоть пробовал делать что-нибудь своими руками». Улыбаюсь уже совсем не мрачно. Делал. Получалось? Киваю. Получалось. И что ты делал? Я выдержал драматическую паузу, прежде чем с гордостью ответить. Огнестрельное оружие. Получалось. Отлично. Джейн прыснула, пытаясь состроить суровую мордашку, но едва сдерживала улыбку. Я ей подмигнул. «Улыбчивая, ты мне нравишься больше, серьезность тебе совсем не идет». Девушка вздертла носик в притворном возмущении. «Да я сама серьезность, я госпожа серьезность. Когда говорят о серьезности, на меня указывают как на эталон». Крамовники вокруг заулыбались. Артур прав, девочка просто маленькая солнышко. «Иногда мне кажется, что...» Она чуть замялась, оглядываясь на других, но остальные снова занялись своими делами. Что я делаю неправильно, что нельзя быть такой веселой, когда у других горе. Неожиданное признание. Ты не представляешь, как хорошо я тебя понимаю. И увидев непонимание в ее глазах, грустно улыбнулся. Тебе кажется, что ты делаешь что-то неправильно, но все вокруг хвалят тебя именно за это. Все, кажется, только и ждут, что ты будешь позитивной. Не только в моменты, когда это нормально, но даже в те минуты, когда кому-нибудь другому позитивный настрой бы не простили. А тебя не просто прощают, от тебя этого ждут. И Я начинаю чувствовать то же самое. Лучше всего у меня получается убивать. И если других за жестокость и насилие осуждают, то я то и дело попадаю в конфликты, из которых выхожу, как сейчас, перепачкавшись в крови. И никого это не смущает, будто все только и ждут, что я буду делать именно это – убивать. Будто для меня это нормально, будто это мое призвание, и только для этого я существую. Будто я отличаюсь от других настолько, что для меня нормально то, что для других табуировано. Она опустила взгляд. «Говорят, что обрести свое предназначение – это одновременно и дар, и проклятие!» – кивнул я. Мы замолчали. Джин задумалась о чем-то, и мне захотелось ее расшевелить, отвлечь. «Мне не по себе здесь, признаюсь. Сколько раз сталкивался с тварями Нижнего города, всегда это заканчивалось плохо. Очень надеюсь, что мы пойдем не через подземелье. Я покосился на дверь, которая, насколько можно судить, выходила не на поверхность. «Не волнуйся». Тут же стала успокаивать меня Джейн. «Среди нас нет поводырей. Харальд был единственным и не слишком опытным. Не будем ставить ему это в вину. Он сделал все, что мог для нашего дела. А от диких тварей есть и защита, магия. Она отгонит их подальше. Не волнуйся». Девушка ободряюще толкнула меня в плечо. «Мы тебя защитим, я лично буду за тобой приглядывать». Она расцвела тут же, как начала говорить. «Повезло, Химура, завидую парню». «И нет, малышка, это я постараюсь тебя уберечь». «Ну, тогда я в полной безопасности», – киваю. А сам поглаживаю ладонью арбалет. «В реалиях этого мира мне необходимо другое оружие. Артур прав, мне нужна сила». Как только выберемся из проклятого города, засяду за обучение, я буду самым упорным и въедливым учеником, которого знала история этого мира. Уверен, и до меня были чрезвычайно мотивированы искатели тайных знаний, но у меня есть жизненный опыт, и я применю все, что знаю и умею в сфере ускорения освоения материала». Рядом закашлялся приходящий в себя Химура. Джин тут же подскочила и, ободряюще улыбнувшись мне, бросилась к своему парню. Глаза ему, конечно, сразу не вырастили, но выглядеть он стал намного лучше. Ужасный мир. Одаренные способные целебной магией выращивать новые конечности. Наверняка и в других областях есть специалисты подобного уровня, В такой ситуации решить проблему голода раз плюнуть, но треть, если не половина города живет в нищете, регулярно умирая от голода. А Артур, покрик привлек мое внимание. Один из храмовников, парень лет 25, держал в руке сферу, создающую какой-то... интерфейс? Вокруг его ладони висел шар, состоящий из текста и каких-то рисунков, сотканных из голубоватого света. Парень всматривался в рисунки, демонстрируемой сферой, явно что-то понимая во всем этом. «Что там?» Артур с еще парой хромовников оторвался от стола, где что-то обсуждали, склонившись над картой. «Я заметил какой-то сигнал», – ответил парень со сферой. Все незанятые делом люди прислушивались к разговору, и я в том числе. «Сигнал? Мне очень интересно, что он подразумевает под сигналом». «Что за сигнал?» – спросил Артур, подойдя и начиная всматриваться в сферу. «Не понимаю, но похож на поисковый маяк». «Откуда здесь маяк?» – спросил кто-то из храмовников. «Его поддержали шепотки остальных». Артур же поднял ладонь и сосредоточился, пока на ней не появился небольшой золотистый диск. Диск тут же мигнул. Жрец начал медленно обходить помещение, отслеживая мигание заклинания. И чем ближе он подходил ко мне, тем чаще срабатывало заклинание. Но как? Кто? Минакура. Я поднял взгляд на жреца. Он хоть и не подошел еще ко мне, но уже начал догадываться. «Ката?» «Если представить, что местные маги умеют ставить поисковые маяки, потом предположить, что Минакура, подготавливая мой побег, могли учесть и форс-мажор, поставить на меня такой маяк – вполне логичное решение». Со мной работал врач рода Минакура. Я был без сознания, да если бы и не был, не смог бы отличить целебную магию от любой другой, наверное. Артур тут же рассеял свое заклинание по ненадобности, начав создавать нечто иное. Он подошел ко мне, осматривая, словно определяя, куда могли поставить заклинания, Но я, вероятно, заблуждаюсь, думая, что вояк... Это какая-то татуировка на основе магии. Почему бы не повесить это заклинание прямо на ауру? В свое оправдание скажу, что до текущего момента понятия не имел о существовании маяков. Артур отмахнулся от моего оправдания, продолжая какие-то манипуляции. Мы сами не предполагали, что столкнемся с подобным. Для постановки маяка требуются очень высокие навыки и выдающиеся способности. Я сам на такое не способен. Кто знал, что маяк найдется на тебе? Я удивился, хотя почему бы и нет. Видимо, я сильно недооценил интерес Минакура, направленный на меня. Осторожно признался. «Мне не хотелось сейчас поднимать эту тему. Я не собирался скрывать от хромовников детали авантюры, в которую меня ввязали, но и рассказывать все сейчас при всех мне не хотелось». «Видимо, да», — согласился Артур. В его голосе слышалось недовольство. «Скрываемое. Могу лишь предполагать, на что именно оно направлено. На меня или все же на Минакура, добавляющих ему проблем?» Очень надеюсь, что у них достаточно заботы без меня». Артур не ответил, продолжая, видимо, искать маяк. На несколько секунд повисло напряженное молчание. Я скосил взгляд на Джейн, но, к счастью, не заметил ни осуждения, ничего -то подобного. Только обеспокоенность. Артур замер на несколько секунд, а затем тихо выругался. «Нет, Ката!» «Тобой все еще интересуются и за тобой идут. Я не смогу снять маяк здесь и сейчас». Он выпрямился, оглядывая своих людей. А я мысленно костерил Минакура. Не могли они просто оставить меня в покое. Вопрос, кто отправится за мной. Тот мрачный тип в маске или целый поисковый отряд. И что по этому поводу решит Артур, «бросить меня от греха подальше». С его слов получалось, что маг, поставивший на меня моя, круче самого Артура. Вполне серьезное основание для того, чтобы избавиться от меня, защитив тем самым остальных. Если бы я в тот момент знал, чем все обернется, то попытался бы предотвратить произошедшее. Но я не знал, и его слова встретил с облегчением. «Мы своих не бросаем, Ката, братья и сестры защитят тебя».